Глава 28. Наверное, стоило бы остаться до конца занятий, но мне внезапно стало на это наплевать. В голове всплыл вопрос Ючи, а может и правда, ну ее, эту учебу. На сценариях я уже зарабатываю больше, чем мне может предложить профессия, ради которой приходится рано просыпаться и откровенно скучать на лекциях. Но вместе с этим я сразу вспомнил и свой ответ приятелю. Если все брошу, значит подставлю отца. Нет, я его люблю и уважаю, и относиться столь наплевательски к его труду не собираюсь. Но все же... Все же... Я быстренько написал куратору, что мне надо уйти пораньше, а через минуту получил ответное сообщение. «Конечно, слышал, что у тебя произошло. Можешь брать отдых, когда надо, но предупреждай меня заранее». Поблагодарив его, спрятал телефон в карман и направился в офис. Решил пройтись пешком, к тому же меня не оставляло чувство, что я упустил важную деталь. Вот только какую. Напали на женщину, но не убили с первого раза. Наверное, напавших спугнули. Тогда они закончили дело в больнице, наняв киллера. И, судя по разговорам, довольно симпатичного киллера. Так, не отвлекайся из заму. Опять сиськи представляешь? Я мотнул головой, прогоняя навязчивый образ с сексапильной медсестры. Может, продолжить историю наемницы, как просила Аои? а взамен девушка меня отблагодарит хорошим сексом. Да блин, опять! Прикрыл глаза и усмехнулся. У авторов с этим проблемы, они постоянно что-то представляют, даже на ходу. Вот и я сошел с основной мысли и погрузился в свою непосредственную работу. Разборка сюжета с обнаженкой. Над головой пискнул светофор и начал обратный отчет. Я поспешил за остальными пешеходами, пока не истекло время. На этом участке уж слишком быстро отсчитывают секунды. Ладно, на чем я остановился? Огляделся вокруг, до офиса осталось не так уж и далеко. Но почему-то мне туда не хотелось идти. Сперва надо было кое-что проверить. Меня внезапно осенила догадка. У женщины было что-то, что необходимо убийцам. Скорее всего, какая-то информация. Именно поэтому ее и убили в клинике, поэтому и напали на отца. Думали, что она успела ему что-то рассказать. Но должно быть еще что-то. Убийцы напали на него, но только потом сообразили, что потеряли нечто важное. Странно, конечно, но хотя бы логично. И тогда они вломились к нам ночью, чтобы найти эту вещь, решив, что потерпевшая передала ее отцу. «Вот только что это?» «Бред какой-то», — пробормотал я. «Моя версия была сшита белыми нитками. Стоит чуть надорвать, и она пойдет по швам. Однако у меня появилась идея — сходите проверить место преступления». Оно находилось неподалеку. Еще раз взглянув на офисное здание, расположенное в конце улицы, вздохнул и направился в другую сторону.